Глава 9. Я не стал забивать себе голову именем сбежавшего санитара. Разыскивать его не мое дело. Пусть с ним разбираются Жан Гаврилович и пристав Зотов. Я свое дело сделал. Придумал, как вывести шпиона на чистую воду. Но на всякий случай уточнил у Лунина. «Александр Михайлович, вы сообщили Бердышеву о побеге санитара?» «Сразу же, как увидел, что мерзавца нет на месте. Вот и отлично». Жан Гаврилович его быстро разыщет. А мы пока можем навестить Гришу Обжориной Виконта Стоцкого? Прошу вас, молодые люди. По просьбе Виконта они с Обжорином лежат в одной палате. Это здесь, на втором этаже. По дороге в палату, где лечились наши друзья, мы прошли через холл второго этажа. В холле сидели сосредоточенные люди в белых халатах. Увидев нас, они оживились и стали перешептываться, Что за собрание медработников? Мой интерес немедленно получил удовлетворение. Один из собравшихся подошел к доктору Лунину. Робко косясь на меня, он спросил. «Александр Михайлович, а когда начнется проверка? Мне ребенка из школы надо забрать». «Так вот оно что. Это те самые врачи, которые приезжали на вызов, когда мы воевали с Мерлиным». Александр Михайлович досадливо поморщился. «Видно, не знал, что соврать в этот раз. Я пришел ему на помощь. сосредоточенно оглядел собравшихся и кивнул с ними все хорошо доктор матрица чистая совесть тоже уверен что ни один из них не нарушил врачебную тайну можете отпустить их реабилитированные медработники с облегчением выдохнули и принялись расходиться виконт с гришей не просто лежали в палате а вовсю тренировали применение магии матрица гриши почти полностью восстановилась я увидел это с порога Что касается матрицы Виконта, то она еще больше окрепла, толстые цветные нити выглядели прочными, да и плетение матрицы стало гуще. Похоже, теперь у парня незаурядные магические способности. Осталось только научиться ими пользоваться. Впрочем, то же самое можно было сказать и про меня, да и вообще про кого угодно. Магия, как и мышцы, постоянно требует тренировок. Мне об этом не раз твердил доктор Лунин. Не моя вина, что мне чаще всего приходится тренироваться в боевых условиях. Когда мы с герцогинями вошли в палату, Гриша и Виконт сидели на кроватях друг напротив друга. Гриша выстраивал магический щит, а Стоцкий старался продавить его. Самое интересное, что у Виконта это получалось. Вот он усилил нажим, и щит Гриши разлетелся в дребезги. По палате весело запрыгали разноцветные искры. Несколько из них прыгнули на штору, и я приготовился тушить пожар, но искры погасли, оставив плотную ткань невредимой. Гриша, увидев меня под руку с двумя полинами, широко открыл рот, да так и остался сидеть. Видимо, в его голове не укладывалось. Как это была одна, и вдруг стало две? Виконт оказался сообразительнее. Он моментально вскочил с кровати и склонился в глубоком поклоне. а затем умоляющим взглядом уставился на меня. «Знакомьтесь, — сказал я, — герцоги не прусские, Алина и Полина. Рот Гриша распахнулся еще шире, хотя всего пару секунд тому назад казалось, что это невозможно. Наконец он сообразил вылезти из-под одеяла и неуклюже поклонился. «Бросьте, мальчики, — весело сказала Полина, — мы с вами сколько уже вместе учимся?» Алина попыталась нахмуриться, но это у нее не получилось. Не сумев остаться серьезной, она расцвела в улыбке и бросилась обниматься с парнями. — Как это? — недоумённо спросил Стоцкий. — Ничего не понимаю. — А, погодите! Я что-то такое читал в сети. Только там фотография неудачная сейчас. И он принялся рыться в своем смартфоне. — Ага, вот! Ничего себе! Он смотрел то на фотографию, то на девчонок и никак не мог поверить своим глазам. Грише было куда проще. Он бесхидростно обрадовался, что вместо одной Полины в нашей компании стало сразу две симпатичных девчонки. А что герцогиня, так это ничего, подумаешь, с кем не бывает. «Как вы считаете, доктор?» — спросил Александр Александра Михайловича. «Этих двух молодцев уже можно выписать?» «Я бы понаблюдал за ними еще пару деньков», — нахмурился Лунин. «А что случилось?» «Титул у меня случился», — обрадовал я доктора. «Его Величество решил, что в Империи не хватает графов. По этому поводу на ферме Казимира сегодня будет грандиозный праздник. Не вздумайте опаздывать». «Ах, вот в чем дело», — улыбнулся доктор. «Тогда, конечно, выпишу и сам доставлю на ферму. И прослежу, чтобы отпраздновали, как полагается». Хорошее настроение полезно для выздоровления. «Титул?» Стоцкий подскочил ко мне и стиснул в объятиях. «Тебе дали графа! Поздравляю, Костя!» В его тоне я не услышал ни малейшего огорчения, только радость за друга. «Для тебя у меня тоже есть новость», — обрадовал я его. «Но об этом поговорим вечером». «А как так получилось, что вы теперь герцогини?» сообразил Гриша. «Девушки», — попросил я, — «не дайте ребятам умереть от любопытства. Их помощь, может, нам понадобиться. а я пока поговорю с доктором». «О том, что случилось в парке?» — непонимающе спросила Алина. «Да», — кивнул я. «Доктор, можно отнять у вас еще немного времени?» «Конечно», — кивнул Лунин. Идемте в мой кабинет». Закрыв за мной дверь своего кабинета, Александр Михайлович сел за стол и внимательно посмотрел на меня. «Что-то случилось, Константин?» «Случилось», — ответил я. «Может быть, ничего особенного, но ощущения странные. Рассказывайте. Сегодня в парке Малого Зимнего Дворца я увидел магическую линию. Она была похожа на полупрозрачный светящийся тоннель. И не только увидел, но и услышал. Это было похоже на колокольный звон, как будто колокола звонили прямо внутри моей головы. Я чуть не оглох». «Так», — сказал доктор, — достал листок бумаги и сделал какую-то запись, а затем снова поднял глаза на меня. «С вами в тот момент кто-то был?» «Алина и Полина. Но они ничего не видели и не слышали». А вот это уже интересно. Магические линии иногда проступают в наш мир в тот момент, когда воспаляется магический узел. Это бывает очень редко». но тогда их видят все, кто обладает сильной магической матрицей. А ведь девушки учатся вместе с вами, их матрицы достаточно сильны». «Точно», — кивнул я, — «мне ли не знать?» «Я немного помедлил». «Что-то ещё?» еще? прищурившись, спросил Александр Михайлович. «Да», — решился я. «Моя матрица откликнулась на звон магической линии. Это как раз абсолютно нормально». Магические линии и матрицы имеют одну природу. Вполне естественно, что между ними существует связь. Доктор задумчиво постучал кончиком карандаша по столу. Грифель сломался сухим треском. «Пока ничего не могу вам сказать, Константин. Ваш случай уникален, и чем дальше, тем любопытнее он становится. Думаю, вам надо попробовать разглядеть другие магические линии. Хотя...» «Скажите, вы ничего необычного не делали перед тем, как увидели магическую линию? Может быть, почувствовали себя нехорошо? Или съели что-то необычное?» «Я пил коньяк», — вспомнил я. Виночерпий сказал, что его выдерживали в бочке из магического дуба. И закусил его малосольным огурцом. «Огурцом?» Александр Михайлович расхохотался от неожиданности. «А что такого? Я честно попытался нахмуриться, но не сумел». «Доктор Лунин оценил мою попытку и уважительно кивнул. У всех свои причуды. Но где вы раздобыли такой напиток?» «В императорском погребе», — ответил я. «Император решил порадовать моих будущих гостей. Так что у вас есть веская причина не опаздывать». «Не беспокойтесь», — улыбнулся Александр Михайлович. «Что касается ваших видений. Найдите карту магических линий и попробуйте снова их разглядеть. Это с вами впервые?» «Нет», — вспомнил я. В Измайловском парке было то же самое, но тогда случился прорыв. Попробуйте, Константин. Кто знает, может, у вас откроется новый талант, но будьте осторожны. Спасибо, Александр Михайлович. Я кивнул доктору и только собирался вернуться в палату, как в кармане у меня запиликал телефон. Звонил Бердышев. — Костя, ты еще в госпитале? — Да, — ответил я. — Но с минуты на минуту поеду на ферму. Ты помнишь, что сегодня у нас праздник? «Не до праздника!» — нетерпеливо фыркнул Бердышев. «Пусть Герман отвезет твоих герцогинь. А ты бери доктора Лунина и вместе приезжайте на Охту на санитарной машине». «Зачем?» — насторожился я. «Увидишь на месте. Это в километре от вашей фермы, выше по течению. Здесь в Охту впадает река Утка, и есть подъезд к берегу. Водитель должен знать». «Хорошо». Я убрал телефон в карман и посмотрел на Александра Михайловича. «Похоже, у Бердышева случилось что-то серьезное. Он хочет, чтобы мы с вами приехали на берег Охты, там, где в нее впадает утка». «Я знаю это место», — кивнул Лунин. «Там небольшой дикий парк и пляж. Летом дачники иногда устраивают там пикники. А что именно случилось?» Я пожал плечами. «Жан Гаврилович ничего не сказал, но просил приехать как можно быстрее». «Мне нужно 10 минут». Александр Михайлович решительно поднялся из-за стола. «Спускайтесь вниз и ждите возле приемного покоя. Машина поедет оттуда». Он запер кабинет и устремился куда-то по больничному коридору, а я вернулся в палату к друзьям. «Мне надо срочно уехать», — огорчил я герцогинь. «Так что увидимся вечером. По крайней мере, я сильно на это надеюсь». «Костя, ты куда?» — спросила Полина. «К сожалению, сам не знаю». Но доктора я тоже забираю с собой. Вас отвезет Герман. Я кивнул Грише и Стоцкому. А вам придется добираться до фермы самостоятельно. Надеюсь, Александр Михайлович не забудет предупредить, что выписал вас. В крайнем случае вылезем в окно, — оптимистично заявил Стоцкий. Здесь невысоко. Только не забудь переодеться. В больничных пижамах вас любой городовой остановит и отправит прямиком на пряжку. На набережной реки Пряжки, по моим воспоминаниям, находилась психиатрическая больница. Я расцеловал герцогинь, наскоро попрощался с друзьями и бегом спустился в приемный покой. Водитель меланхолично курил возле заведенной машины. Увидев меня, он открыл боковую дверь. Как видно, доктор Лунин успел его предупредить. Я забрался в машину, кивнул санитару и устроился на носилках. Другого места в машине не было. Доктор появился через три минуты. Водитель выбросил окурок, хлопнул дверью и так рванул с места, что я чуть не скатился на пол. Едва выехав за ворота госпиталя, шофер включил сирену и помчался, распугивая попутные автомобили. Раньше я никогда не ездил с сиреной и мигалкой, и только теперь понял, почему многие водители так любят ими злоупотреблять. До набережной мы добрались всего за 10 минут, несмотря на плотное движение в центре столицы. А по набережной полетели, не обращая внимания на светофоры. Я, покачиваясь, держался за носилки и смотрел на проносящийся за боковым окном город. Не знаю, надоест ли мне когда-нибудь его облик. Александр Михайлов сосредоточенно смотрел вперед, изредка что-то подсказывая водителю. А санитар не обращал на нас никакого внимания. Он увлеченно смотрел видео в телефоне. С набережной мы свернули на Заневский проспект. Промчались мимо кафе «Магия вкуса» и отелье, в котором работала Аня. Почти сразу начались дачи, и мы свернули налево, на ухабистую дорогу, которая петляла среди кустов и деревьев. Наконец машина выехала на небольшую поляну и остановилась. Я увидел впереди внедорожник Жана Гавриловича. «Приехали!» — сказал водитель. Заглушил мотор и сразу же потянул из пачки очередную сигарету. Мы с доктором полезли наружу, а санитар остался сидеть в машине. Он даже не оторвал взгляд от телефона. Местность действительно напоминала сильно заросший парк. Толстые липы и березы возвышались над зарослями черемухи и шиповника. На рябине, которая росла на краю поляны, висели ярко-оранжевые гроздья спелых ягод. Жан Гаврилович выглянул из-за травянистого откоса, которым заканчивалась поляна, и махнул нам рукой. «Идите сюда!» Стараясь не поскользнуться на мокрой траве, мы спустились к реке, которая неторопливо текла между низких берегов. На песчаном пятачке пляжа лежало человеческое тело. Возле него, заложив руки за спину, стоял полицейский пристав Никита Сергеевич Зотов. Эксперт, держа в руках фотоаппарат, делал снимки. Увидев труп, доктор Лунин изменился в лице. "Это ваш санитар?" спросил его Жан Гаврилович. Тело лежало лицом вверх, и доктор без колебаний кивнул. "Да, это он. Тот самый, который сбежал сегодня из госпиталя. Но что с ним сделали?" — Похоже на нападение дикого зверя или магической твари, — сказал Никита Сергеевич. — Надеемся, что вы скажете нам точнее. — Но сначала разберемся с тобой, — неожиданно вмешался Бердышев, глядя на меня. — Подойди-ка. Я подошел ближе и посмотрел на тело. Зрелище было не из приятных. У человека были оторваны обе ноги выше колен. Траву залило кровью из ран, оборванные штанины висели неопрятными лохмотьями. На лице покойника застыла страдальческая гримаса. «Кто его так?» — спросил я и обнаружил, что голос немного похрипывает. «Пока не знаю», — ответил Жан Гаврилович. «Но очень надеюсь, что это сделал не ты. На мгновение я решил, что он шутит или рехнулся. С чего вдруг ты решил, что это сделал я? Но ты же грозился поймать его и оторвать ноги. А здесь, сам видишь». Секунду Бердышев внимательно смотрел на меня. Потом жестко улыбнулся. «Я просто должен был убедиться». «Да его ноги мне в пасть не влезли бы», — возмущенно сказал я. «Да и не стал бы я такую гадость в рот пихать. Кстати, а где его ноги?» «Поблизости их нет», — ответил Бердышев. «Сейчас приедут городовые, обшарят кусты». Доктор Лунин о чем то заговорил с экспертом. Потом присел возле тела и стал осматривать его. «А как вы вообще его нашли?» — спросил я. Бердышев пожал плечами. Заехал к нему домой. Там встревоженная жена. Сказала, что муж два часа назад примчался, запихал в чемодан вещи, взял деньги и убежал. Куда не сказал. А еще через час на полицейскую линию поступил звонок от местных дачников. Они здесь на лодке катались и вот увидели. «Там выше по течению есть общественная пристань», — сказал Никита Сергеевич. «Дают лодки на прокат всем желающим». «А где его чемодан?» — поинтересовался я. «Вон там валяется». Жан Гаврилович кивнул на высокие заросли пожелтевшей крапивы у края поляны. «Сейчас эксперт снимки сделает, и посмотрим, что внутри». «Наверное, он решил сбежать», — предположил я. «Но почему сюда? Может, у него здесь дача или знакомые живут неподалеку?» «Проверим», — отозвался Зотов. «Что скажете, доктор?» Александр Михайлович выпрямился и отряхнул колени. «Ноги не оторваны, а откушены», — сказал он. «На теле видны следы зубов. Судя по отметинам, зверь был большой, но кто именно, остается только гадать». Доктор посмотрел на травянистый откос. «Напали на него там», — он показал на поляну, «а сюда притащили. Видите, трава примята и следы крови. Да и руки у покойника в грязи». Видно, зверь тащил его за ногу, а парень цеплялся за траву. Александр Михайлович обвел задумчивым взглядом тихо журчавшую речку. «Если бы здесь был берег моря или тропики, я сказал бы, что на парня напала акула или крокодил». «Интересная версия», — оживился Жан Гаврилович. «Кстати, на песке у воды есть необычные следы. Давайте посмотрим», — сказал Лунин. Он опустился к воде и стал внимательно оглядывать пляж. Я тоже подошел поближе. У самого края воды тянулись глубокие следы небольших, пятипалых лап с когтями. Между ними широкая полоса, как будто по песку что-то волокли. Не иначе это был отпечаток хвоста или брюха. Следы уходили прямо в воду. «Похоже, крокодил его и сожрал», — удивился я. «Только почему не целиком?» «Откуда он вообще здесь взялся?»